Купцы и художники. Русский человек задарма и рвотного выпьет. Замечает Вас Вас Разанов. И в другом месте. В России вся собственность выросла из «выпросил» или «подарил» или «кого-нибудь обобрал». Труда собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается. И еще. Вечно мечтает и всегда одна мысль, как бы уклониться от работы. Русские. Писано это девяносто с лишним лет назад, в мирное время, когда, можно сказать, и Нива колосилась, и трудолюбивый пахарь приумножал добро, и купец торговал мануфактурой и баранками. И Фаберже нес яички не простые, а золотые и воин воевал, и дворник подметал, и инженер в фуражке со скрещенными молоточками строго и с достоинством всматривался в будущий прогресс. В то далекое время, когда все расцветет, и в каждом доме будет водопровод и лампочка Эдисона. А русский чай был так хорош, что его подделывали завистливые иностранцы. Смотришь старые фотографии? Боже, богатство-то какое! Будет скоро тот мир погублен. Посмотри на него тайком, пока тополь еще не срублен и не продан еще наш дом. Марина Цветаева Жаловались друг другу на лень русского человека, на его любовь к дармовщинке. Мечтали, пили, пели. Лето красное пропели, уж война катит в глаза. А вскоре допрыгались и до революции, начисто отменившей само понятие собственности. Корова ли у вас, штангенциркуль, бриллиантовые ли сережки, изъять, а собственника с малыми дедушками в тайгу, да без лопаты. Все это под рефрен «Владыкой мира станет труд». К штыку приравняли не только перо, но и, например, швейную машинку, ведь на ней можно что-нибудь шить, а потом, не дай бог, продать, да не дай бог, заработать, а значит, обогатиться. А это грозит приобретением собственности, а это преступление. Труд, не создающий собственности, не создающий твоей собственной собственности, Есть парадокс и издевательство, подневольная поденщина скотины. Свободный труд свободно собравшихся людей, под подхалимский воспетый Маяковским. Применим разве что к перетаскиванию партийного бревна с места на место, к разгребанию завалов. Но завалы образуются там, где стихия или чья-то злая воля что-то развалила в хорошем хозяйстве завалов нет. Апологетом бессмысленного, непроизводительного труда, труда, который прекрасен сам по себе, вне зависимости от продукта, был великий старик Лев Толстой. Интересно, что литературный труд он за труд не считал, хотя работал безжалостно, много и упорно. Его тянуло точать сапоги, получалось криво. Идти за плугом, об урожае не слыхать. То есть мышечную радость он принимал за духовную, а к результату был равнодушен. Саморучно крыл соломой крестьянскую крышу. Крыша осенью протекала. Крестьянин бронился. Но граф был доволен, о чем и вносил записи в дневник. Неуважение к труду и собственности в России часто объясняли последствиям трехсотлетнего крепостного права, то есть для рабов – бесправие. Если ты сам – чужая собственность, если твои ложки плошки, урожай, жена и дети тебе не принадлежат, то о каком уважении может идти речь? В начале XX века, когда Разанов писал свои книги, Ситуация понемногу начала исправляться, все же выросло поколение, не знавшее рабство. Но большевички разрушили хрупкую скорлупку гражданского мира, и весь XX век прошел под страхом владеть чем-либо материальным, осязаемым. Ведь у настоящего коммуниста не должно быть ничего, кроме веры в Возле речки у бугра Волк Петром питался. Что осталось от Петра? Портбилет остался. Сергей Николаев, 70-е годы. Указывают и справедливо на перекличку или же тесное родство русской общественной мысли XIX-XX веков с раннехристианскими ожиданиями Второго пришествия, с бессеребреничеством самопожертвованием и фанатизмом первых поколений, уверовавших в Сына Божия. Человек — раб, но он прежде всего раб Божий, и вот-вот будет призван, и не пролезть ему в игольное ушко со своими кастрюльками и теплыми сапогами, и детскими чисто шерстяными костюмчиками на вырост, и кустиками рассады, и мотками провода, и сервантом, и старыми фотографиями, и закатанными в банке огурцами, и пятерожковыми люстрами, и коврами ручной работы, и плюшевыми медведями, и зажигалками ронсон и микроволновой плитой. И действительно, там микроволновая плита вряд ли пригодится. Не надо денег, раздай имущество, не собирай себе сокровищ на земле где воры подкапываются и крадут. Спать ложись в саване радостно. Ибо вы и расхищение имя вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непереходящее. Послание апостола Павла к евреям. Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий ибо в один час пришел суд твой, и купцы земные восплачут и возрыдают о ней. Облудница в Вавилоне, Татьяна Толстая, потому что товаров у них никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона и парфиры, и шелка, и багрянцы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его, И голоса, играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе, уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества. «Повержен будет Вавилон», — говорит Апокалипсис. А апостол Павел обещает имущество лучшее и непереходящее. «И не потому ли русский человек...» Пьет рвотное, а русская литература, должным образом ужасаясь качеству и количеству выпитого, отказывается всерьез говорить о земном устройстве человеческой жизни, о быте, о пользе, о выгоде, о прибылях, о покупках, о радостях приобретательства и строительства, о муке, овцах и вессоне. Русская литература чурается темы денег и в то же время не может отвести пристального взора от хрустящих бумажек. Бедность ужасна, бедность унизительна, говорит русская литература. Но и богатство ужасно, богатство порочно, вид сытого, жующего самодовольного владельца непереносим. Нищета — мать всех пороков но и деньги — всемирное зло, источник преступлений. И то, и другое — верно. Так как же быть? Одним махом все уничтожить, и не будет ни купцов, ни художников. Собственно, русская литература, взыскуя имущество лучшего и непереходящего, совершенно обошла стороной практическую пользу денег, их неимоверное удобство. Ее не заинтересовали возможности разумного менеджмента, грамотного управления финансами. Она осталась равнодушна к хитростям банковской системы. Наверное, она права. Великая и любимая русская классика. Но я, например, не могла понять, что такое «Вексель», пока не прочитала «Бальзака». Как Настасья Филипповна швыряет деньги в камин вижу ясно. А что с ними можно еще сделать, не понимаю. Как Раскольников шкваркнул топором Лизавету, представляю. А, собственно, как именно работала старуха-проценщица? Откуда у нее образовался процент? Что такое залог, ипотека? Почему рубль серебром не равен рублю ассигнациями? Никто из русских писателей не снизошел мне это доходчиво объяснить. Западная литература, пусть не в лучших своих образцах, охотно и с удовольствием вплетала денежную, земную тему в свои сюжеты. В ранней юности я соблазнилась прочесть роман Заля Дамское счастье», естественно, ожидая ольковных подробностей. «Хозяйки, так сказать», на заметку. Оказалось, это не про любовь, а про универмаг, про новый прогрессивный капиталистический способ торговли. Оказалось, это интереснее любых поцелуев. В темной холодной ловчонке пожилой, почтенный основательный торговец торгует дорогим сукном, а по соседству молодой прощелыга строит роскошный дворец-магазин. Многоэтажный, с зеркалами, колориферами и ярким освещением под названием «Дамское счастье». И столько денег он убухивает во всякие лифты и резной дуб, что сейчас, ясное дело, разорится на радость старику-конкуренту. «Чтобы покрыть расходы и показную роскошь, молодой торговец должен продавать свои ткани дороже», — думает старик. Тут-то ему и конец придет. А он продает их дешевле. Разве это не безумие? Этого не может быть, думает старик. А вместе с ним и неопытная в финансовых делах юная читательница. А секрет в том, что у молодого прогрессивного большой оборот. Пока старик продаст один рулон Драдедама, молодой продаст три. В магазине так красиво, в нем столько народу, у прилавков не протиснуться, что Дродыдам улетает со свистом, и он заказывает на лионских фабриках все новые и новые партии, а кроме того, как хороший оптовый покупатель получает их со скидкой. 587 210 франков 30 сантимов, провозгласил кассир, и его вялое, изможденное лицо словно осветилось солнечным лучом, исходившим от всего этого золота. Золя так ясно и увлекательно объяснил азы рыночной экономики, что с тех пор мой мозг отказался воспринимать миф об экономике социализма, и по соответствующему предмету у меня всегда была двойка. Не могла я учить наизусть, бессмысленная, когда вот совсем рядом, в Париже второй половины XIX века, стоит и блистает огнями газовых рожков такая четкая, логичная, органическая конструкция. Конечно, не без ужасов капитализма. Суконный старик разоряется, все владельцы мелких окрестных лавок разоряются. Жадные парижские модницы разоряют своих трудолюбивых мужей, выбрасывая целые состояния на ленты и тряпки. Аристократическое семейство, не устояв, ворует матки кружев, запихивая их в атласные свои рукава, а потом с позором попадается на этом деле. Конечно, ужасы, разврат и алчность. Просто отлично. Оторвешься от книги глянешь в окно, а там социализм, свободный труд свободно собравшихся. Мокнет тара под дождем, и трое мечтателей пьют рвотное. Если бы заля был русским писателем, то в литературном пантеоне наша критика разместила бы его где-нибудь рядом с Бабарыкиным, так как сердце его, очевидно, не растревожено горестями народными. И воспел он торговлю, кассу, барыши, а не бессмертную душу, тоскующую об имуществе лучшем и непереходящем. Аганкуровская академия, тем временем, включила роман «Дамское счастье» в список 11 лучших французских романов. Наверное, страшно сказать «С Прустом, Флабером» и «Шадерло де Лакло». Пойми этих французов. «Западное сознание» отразившаяся в изящных искусствах, вообще тяготеет к подробностям, деталям, мелочам мира Божьего. Буржуазное, то есть городское, рукотворное, тщательно выделанное, продуманное, удобное, для человека сделанное, подогнанное по фигуре, нужное, земное, здешнее и так далее. Вот ключевые слова. «Мы живем пока здесь», И имущество наше, здесь. Можно сунуть ногу в валенок. Тепло, удобно. Пальцами шевелить сподручно. И эх, где наша не пропадало А можно осмотреть и обдумать форму ступни. Тоже господнее творение, между прочим. А в ней и мышцы, и косточки. И изготовить удобную колодку. И вывести носок и рассчитать каблук, и сшить такой сапог, чтобы в любую погоду, по любой дороге, дойти куда тебе нужно. Голландский художник любовно прописывает блик на ручке швабры. Хорошая вещь швабра, удобная и полезная. Жюль Верн дает подробные инструкции, как выжить на необитаемом острове, как из палочек, ниточек, и прочих обломков корабля крушения построить все вплоть до электростанции. Робинзоне Руза и говорить нечего, это гимн буржуазности, ода человеку разумному и трудолюбивому. Англичанин мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину, часы, ружье, английскую булавку, банковскую систему. Страховые общества. Изобрел и возрадовался делам рук своих. Кстати, об этих лионских фабриках, где молодой предприниматель заказывал свои конкурентоспособные рулоны. Мы зачем-то в школе проходили восстание лионских ткачей должны были сочувствовать, что они там забастовали и отказались ткать. А того мы не проходили, что Лион. Старейший европейский центр производства натурального шелка. И что там с 15 века проходят ежегодные европейские торгово-финансовые ярмарки. Вот только сейчас узнала из энциклопедического словаря. То есть нас в школе учили дурному, как не работать. А про музей тканей, про ярмарки ни слова. Значит, непрерывный с XV века труд и созидание этих тысяч людей — тьфу! А как бастовать, пожалуйте, в учебники. Кстати же, поинтересовалась, почему они бастовали. Потому что Жозеф Мари Жаккар, он же Жаккард, изобрел станок для производства жаккардовых тканей. Рост производства тканей — а, следовательно, их дешевизна и доступность вызвали социальный взрыв», — пишет источник. То есть они там не стонали у станков от непосильной работы, а возмутились падением прибыли. В трудовом ткаче ворочился разъяренный буржуа, а вовсе не постная Ниловна. «А наш русский мужик, коль работать не вмочь, так затянет родную дубину» про то же и Вас-Вас Разанов. Вечно мечтает и всегда одна мысль, как бы уклониться от работы. В общем, всенародное зубоскальство на тему «Хотим работать, как в Монголии, а жить, как в Париже» несколько приелось. Шутка, повторенная дважды, становится пошлостью. Россия, скрипя всеми колесами и рассохшимися приводными ремнями, разворачивает в сторону нормального рынка. Хочешь жить, как в Париже? Поработай, как в Лионе. Это понимает все большая часть населения. Но словесность наша, как и в старь, пренебрегает этой важнейшей социальной темой. Дескать, не царское это дело. Пусть бальзаки роются в авизовках, Нам это заподло. Ну заподло так заподло. Но добро бы писали о трансцендентном и сверхчувствительном, а то все больше кровавые ментовские разборки, женские сиськи и как я нанюхался. Тут еще традиционное презрение к билетристике, как низшей по сравнению с горными вершинами литературной продукции. Наша критика Современная русская литературная критика заменила собой выездные комиссии, ранее бушевавшие в райкомах, обкомах. Брюзгливое недовольство писательским трудом, углы рта вниз, ноздри раздуты. Где шедевр? Шедевр подавай. Где вечное? Вечное где? Я спрашиваю. И суп им жидок, и жемчуг мелок. Между тем, билетристика – прекрасная, нужная, востребованная часть словесности, выполняющая социальный заказ, обслуживающая не серафимов, а тварей попроще, с перистальтикой и обменом веществ, то есть нас с вами. Остро нужна обществу для его же общественного здоровья. Но все же фланировать по бутикам – Хочется пойти в лавочку, купить булочку. Не всегда, знаете, приятно, придя домой и уже переобувшись в тапочке, столкнуться в коридоре с ангелом. Над головой его была радуга, и лице его, как солнце, и ноги его, как столпы, огненные. В руке у него была книжка раскрытая. Не «Невротиком станешь». А невротик, как известно, более всего сопротивляется тогда, когда врач вплотную подобрался к его неврозу и пробует поломать замки, развязать узлы, вскрыть истинные причины заболевания. Тогда невротик кричит особенно истошно, отпихивает врачевателя, зажимает свою болячку обеими руками. У русского общества застарелый невроз на имущественной финансовой почве. Мы сильно битые. Сорок тысяч стоит Волга, люди копят деньги долго, но какой владельцу прок, все отнимут, дайте срок. Литература и билетристика, подобно евангельским Марии и Марфе, пекутся о разном, но равно нужном Божьей твари. И если Мария грозит судным днем, то Марфа указует на судную кассу. Не хлебом единым, но руку на сердце положа, и не словом единым жив человек. Кушать-то, хочется. Гоголь попытался создать идеального русского героя, рачительного, хозяйственного, предприимчивого, но не смог, и сжег вторую часть мертвых душ. «Толстовский левин не может ни жить, ни хозяйствовать, пока не найдет Бога». No comment. Чехов изобразил неприятного Лопахина, вырубающего вишневый сад. Красоту. Чтобы построить дачки. Выгоду. Чехов умер вовремя, в 1904 году, а то пришлось бы ему дописывать, как народ поджигал лопахинские дачки в 1905-м. Но не для того, чтобы снова насадить вишни. Совсем не для того. С Обломовым все понятно. Штольц — немец, вот пусть он и работает, а мы полежим. У А. Островского много и роскошно о деньгах и купцах. Но опять-таки о том, как они, деньги, Искажают нравы и душу купцам. С изумлением обозревая русскую классику, находишь едва ли не единственное произведение, видящее в заботе о вещах, о быте, о земном, о материальном, добро. Это гигиеническое Федорина горе. Но чудо случилось с ней. стала Федора добрей. Тихо за ними идет И тихую песню поет. Ой, вы бедные сиротки мои, Утюги и сковородки мои, Вы падите-ка, немытые, домой, Я водою вас умою ключевой, Я почищу вас песочком, Окачу вас кипяточком, И вы будете опять, словно солнышко, сиять. Корней Чуковский Удивительное, необъяснимое преображение Федоры Чудо, — говорит поэт, — превращение из засранки в Честюлю, из Марии в Марфу — редчайший случай в нашей литературе. Обычно герой преображается в обратную сторону — рубит, поджигает, уничтожает, пачкает. Среда заела. Власть тьмы. Среда Федоры, прусаки и тараканы — тоже не подарок. Однако здоровое начало бабы вот победило же. Посуда вернулась, и теперь будут-будут у Федоры и блины, и пироги. Разве плохо? Блины-то с пирогами. Однако перенесите этот сюжет во взрослую литературу, в прозу, в билетристику. Сию же минуту накостыляют вам по шее. Глумления не оберешься. Сам Байрон Гамлетович Печорин растопчет вас в подконтрольном ему издании ногами, как столпы огненные. А в руке у него будет книжка раскрытая, и там будет сказано, что нельзя. А мы вот тут решили, что можно, и, взяв в спонсоры Ассоциацию российских налогоплательщиков, объявили в интернете на сайте газета.ру Литературный конкурс. Чудесные истории о деньгах. Условия конкурса были такими. Российскому бизнесу очень не хватает доверия общества. Между тем гражданское общество невозможно без рынка, а значит и без бизнесменов. На конкурс принимаются и рассматриваются тексты длиной 100-200 компьютерных строк сочиненные в свободной манере, в любом жанре. А главное, чтобы присланные вами истории были увлекательными, смешными и написанными с симпатией к их героям, предпринимателям. Как мы и предвидели, большая литература возвела глаза в небеса и застыла в скорбном молчании. Она недоступна звону злата. Такая вошь, как русский социум и его здоровое будущее не взволновала ее. Мы обратились к нескольким большим писателям с личной просьбой поучаствовать в конкурсе, но нас не пустили из черного хода. Из критиков отозвался только один. Обозвал наш проект проституцией и сейчас же пообещал принять участие. Мы ждали, раскинувшись, но он не пришел. На конкурс было прислано более 500 рукописей очень разного достоинства, иногда и совсем без достоинства. Так некоторые авторы, приученные, вероятно, читать рекламные обещания под крышечками содовых напитков, поняли нас слишком буквально. Они решили, что мы заказываем беспардонное, бессовестное восхваление купюр как таковых. Двое незнакомых между собой людей наперебой слали нам тексты такого содержания. «Я обожаю вас, деньги, нежная зеленая бакса, медовые подпалины Гульдена, розовый рассвет и еще чего-то там. О, прекрасные мои! Ваш хруст! О, я целую ваши водяные знаки!» и так далее. Этих казначейских бальмонтов мы отвергли. Другие, тоже не разобравшись в простом школьном задании, присылали прозу и стихи о том, что не в деньгах счастье. Утверждение настолько смехотворно верное, что не стоило бы снова и снова к нему возвращаться, особенно учитывая, что гран-при у нас сто тысяч рублей». Третьи просто, без лирики, предложили купить у них административное здание в Казани. Четвертое, и их было большинство, поведали о любовном томлении своих героев и подробно описали привлекательные стати их избранников и избранниц. Некоторые описания были даже неплохи, но совсем не по теме. Как бы спохватившись, Авторы назначали своих жеребцов главными менеджерами и, отделавшись от обузы конкурсного условия, уже беспрепятственно бросали их в водовороты жарких простыней, черных кружев и лиловых атласов. Все у них, понятно, вздымалось, задыхалось и колыхалось. Таких рассказов, не соврать, пришло под сотню. Подтвердилось, кстати, что джентльмены предпочитают блондинок. В текстах «С мая по сентябрь» всего две дамы со жгучими смоляными кудрями. Мы передадим корпус рукописей знакомым маркетологам, чтобы они соображали, сколько пудов басмы и сколько гектолитров перекиси водорода нужно разместить на рынке. Глаза у красавиц голубые, но у двух черные, жгучие, ясен пень. Одна скромно кореглазая, у одной огромные лиловые. Таких не бывает, но, конечно, красиво. Ноги без исключения длинные, талия не актуальна. В целом вкусы шофера-дальнобойщика, купившего в ларьке куклу Барби, для подвешивания к зеркалу заднего вида. Причем авторы женщины не отстают от мужчин. Только у мужчин все больше буря и натиск, а дамы послезливее, с душой. Все предсказуемо. Демографически эти шикарные любовники, в основном начальство, президенты крупных нефтяных компаний, менеджеры, старшие бухгалтеры, владельцы казино и ресторанов. Средний и мелкий бизнес в рукописях отражен мало, хотя каждый из нас знает ни одного и ни двух мелких бизнесменов, а президента крупной компании еще поди встреть. Вряд ли наши авторы хороводятся с Абрамовичем или Ходорковским, но, видимо, когда впадаешь в жестокий эротизм, хочется бурлить в кружевах, отождествляя себя не с челноком Вовкой, как бы могуч он не был, а с самим Мамутом. Представления о роскошной жизни убоги до визга. Это в порядке чистоты упоминания. Шестисотый Мерседес, много реже Ауди. Один раз в текстах встретился Роллс-Ройс, но вообще наши люди его не хотят. По Поневоле призадумаешься, не отразились ли в вожделенном шестисотом былые мечтания советских граждан о своих шестисотках. Часы Rolex. Тупо так, без вариантов. Море разливанное s 2 h 2 oh Неопределенно дорогая еда с преобладанием морепродуктов. Тонкий замшевый пиджак. Остальное размыто. Изящное то и дорогое это. В целом, как срез массовой культуры, страшно любопытно. Откуда герои берут деньги? У Василь Васильевича Разанова триада. Выпросил, подарили или обобрал. У наших авторов, предположительно знающих современную русскую жизнь или думающих, что знают, и того меньше обобрал. Много реже нашел клад. Господь послал. Иду, а под ногами кошелек. То есть начальный капитал сваливается с неба. Ни один из пятисот не воспользовался чубайсовским ваучером, чтобы подняться. Ау, ваучер, был ли ты? Несколько человек распорядились наследством то есть продали родительские вещи или квартиру. Есть несколько инцидентов дарения, но какие-то нереалистические. Богатые бизнесмены дарят кучу денег старику. Возьми, отец, мой ботяня тоже ветеран. Спасибо, родные. Или же богатый человек в церкви встречает худую, усталую женщину с ребенком. И неизвестно, с какого бадуна проливает на этого ребенка золотой дождь. Зато обобрал через одного. Авторы предлагают бесчисленные рецепты бессовестного обирания ближнего. Торговля фальшивым или гнилым товаром. Недовложение. Нечестная реклама. Неоправданное завышение цен. Кидание. Подсовывание куклы. Наезды то есть рэкет, подставление компаньонов, пирамиды. Должно быть, это бывает. Не обманешь, не продашь. Но мы решительно и безусловно отбросили те рукописи, где автор упивается ловкостью рук своего героя, держащего всех сограждан за лохов. Тем более, что художественных достоинств, а это для нас было главным, Рассказы не содержали. Не о Генри. А скорее та пакость, что несется из магнитофонов в ларьках с шавермой. Мы — веселые громилы, тум-бала-ла. Господа, господа, среди нас есть нечестные люди. Это неприятно и опасно. Нам ни разу не встретился персонаж, который у заля описан как маниакально честный торговец. Должно быть, в нашей жизни он пока или уже невозможен. Зато во многих рассказах, и очень убедительных, наш герой, предприниматель, честнее и трудолюбивее тех, кто его несет и хает, сам при этом палец о палец не ударяя, чтобы улучшить свою жизнь. Вообще понимание того, что предпринимательство – это не купание в шампанском с голыми бабами, а прежде всего труд, и труд тяжелый и опасный, труд полезный, труд радостный, труд, целью которого является производство, строительство, созидание, улучшение. Такое понимание понемногу, как нам кажется, начинает распространяться. А деньги? Что деньги? Деньги сами по себе не могут быть плохими или хорошими. Деньги – это всеобщий эквивалент, подобно овцам, быкам, медным пластинам, ракушкам, беличьим шкуркам и другой валюте иных культур и времен. Плохими или хорошими, злыми или добрыми могут быть только люди. Поэтому, вообще-то, рассказы о деньгах – это рассказы о людях, только объединенные вот такой шелестящей или звенящей темой. И вот мы отобрали 30 лучших рассказов, веселых и грустных, про людей, про купцов и художников, про жизнь с деньгами и без них.